Жизнь под псевдонимом Рамзай. «Я сам себя обрек на вечные скитание, не нужен страннику покой». Из юношеских стихов Рихарда Зорга. В этих трех строчках полностью отражена судьба известного советского разведчика Рихарда Зорга. Всю свою жизнь он провел на чужбине, работая на благо Родины. И в этом преуспел. После смерти Зорга его образ продолжал жить в мировой литературе. Но ни одно из изданий, посвященных известному шпиону, не смогло правдиво отразить незаурядность этой личности. Например, в книгах, выпущенных на Западе, Зорге почти всегда наделялся несвойственным ему эгоистическими и анархическими качествами. Его изображают грубым, деспотичным сверхчеловеком, циничным прожигателем жизни и просто авантюристом. Авторы же в Советском Союзе чересчур идеализировали разведчика, изображали твердокаменным коммунистом-интернационалистом, без недостатков, ошибок, сомнений и слабостей. Но каким же на самом деле был этот человек, названный тогдашним шефом ЦРУ звездой советского шпионажа? На этот вопрос стало возможным ответить только спустя 53 года после его смерти, так как долгое время информация о самом талантливом и таинственном советском разведчике хранилась под грифом совершенно секретно. Рихард Зорга родился в Баку 22 сентября 1895 года в семье немецкого инженера Адольфа Зорга, приехавшего работать на азербайджанских нефтепромыслах. Когда Рихарду исполнилось три года, его семья переехала в Германию. В 1914 году началась Первая мировая война, и Зорге папа в армии участвует в боевых действиях против России. На фронте он получил ранение и в госпитале сблизился с левыми социалистами. Возможно, это и повлияло на его дальнейшую судьбу. По окончании войны в 1918 году Зоргия становится членом независимой социал-демократической партии, а еще через год членом коммунистической партии Германии. И с этого момента для него началась партийная жизнь. Параллельно Зорге оканчивает университет и получает степень доктора государственно-правовых наук и социологии. Вскоре в Рихарде просыпается новая страсть – журналистика. В 1920 году он становится редактором партийной газеты. Вскоре его хлесткие политические статьи привлекают внимание властей. Зорги арестовывают и отправляют в тюрьму. Но, отсидев свой срок, он возвращается, полный прежнего энтузиазма. Выходят его книги по политологии, социологии. Теперь на него начинают смотреть как на теоретика исследователя. И снова активная политическая деятельность, слежки, преследования. На этот раз Зорги вынужден эмигрировать. Партийные друзья предлагают ему поехать в Россию, и Зорге с радостью соглашается. Таким образом, в 1925 году Зорге становится гражданином СССР и тут же вступает в коммунистическую партию. В России он работает референтом, политическим и ученым-секретарем в Институте марксизма-ленинизма. Вскоре Зорге переезжает в Москву, где знакомится с Екатериной Александровной Максимовой. Сначала она давала ему уроки русского языка, которым Рихард в ту пору владел не очень хорошо, а затем они подружились. Дружба переросла в любовь. Однако даже такое серьезное и сильное чувство, как любовь, не смогло отвлечь Зорге от дела его жизни. За время, проведенное в Москве, он выпускает большое количество статей, посвященных жизни немецкого пролетариата. Его работы получают широкую известность в Германии, друзья берут их на вооружение, враги всячески обливают автора грязью. Для Зорге это является своего рода борьбой, но все же его активная натура требует более реальных действий. Ему хочется принимать прямое участие в схватках с теми, кто посягает на молодое советское государство. Вскоре судьба подбрасывает ему такой шанс. В московском клубе немецких коммунистов Рихард знакомится с тогдашним шефом советской разведки Яном Карловичем Берзиным, который, рассказывая о международном положении, сумел заинтересовать Зорге дальневосточными проблемами. И вот во время очередной встречи с Яном Карловичем, заболевший Дальним Востоком Рихард, попросил послать его в Китай. Берзин дает согласие, и с этого момента судьба Зорге предопределена. Судьба военного разведчика обычно полна неожиданностей, и, как правило, крайне сложно предположить, что может принести следующий день. Так случилось и с Рихардом. После трех лет работы в Китае в начале 1930-х годов Зорги переводят в Японию, где он работает под прикрытием в качестве корреспондента немецких газет. Вначале все идет хорошо. Живя в Токио, он становится руководителем разведывательной группы, в состав которой, кроме него самого, входят немец Макс Клаузен, Югослав Бранко Вукелич и японцы Одзаки Ходзуми и Мияги Етоку и снабжает советское командование важными сведениями под агентурным псевдонимом Рамзай. Это название означает «РЗ», то есть Рихард Зорга. В своей работе Рихард использовал около 160 источников разведывательной информации, среди которых были и такие, как «Премьер-министр», министры, «Генералы», «Крупные промышленники». Благодаря врожденному умению общаться с людьми, советскому разведчику удается получать важнейшие военные политические сведения даже из посольства Германии в Токио. По оценкам специалистов военного ведомства США, никогда в истории не существовало столь смелой и успешной разведывательной организации. За годы своей работы в Японии Зорге передал Москву бесчисленное количество важных сообщений – Вот некоторые из них. В июле 1940 года, за пять месяцев до утверждения Гитлером плана «Барбаросса» директивы о молниеносной войне против СССР, Зорге передавал сообщение о подготовке фашистской агрессии. В мае 1941 года он указал точную дату нападения Германии на Советский Союз и количество дивизий. И, наконец, жемчужиной работы Зорге – Являются сведения о том, что Япония не планирует начинать войну с СССР до мая 1942 года. Полученные сведения дали возможность Сталину перебросить войска с Дальнего Востока под Москву и успешно отбить нападение немцев. Эти сведения, кстати, были единственными принятыми Сталиным на веру. Все остальные донесения Рихарда Зорга оставались без внимания и сдавались в архив, так как Сталин, боясь столкновения с мощным нацистским рейхом, старался не дать повода германскому правительству для агрессии на восток. Ему было проще обвинить Зорге во лжи, чем принять истинное положение вещей. Поэтому любые сведения о том, что немцы готовятся выступить против СССР, Он рассматривал как дезинформацию западных держав, в первую очередь Великобритании. Им, мол, выгодно было столкнуть Советский Союз с Германией, чтобы отвлечь от себя значительные силы вермахта и существенно облегчить свое положение. И в связи с этим не предпринималось никаких действий для укрепления границ СССР. Не понимая, что происходит, Рихард Зорге продолжал упорно настаивать на достоверности своих сведений, и тогда Сталин обвинил советского разведчика в двурушничестве, предположив, что он наверняка работает на какую-нибудь империалистическую разведку. Результатом этого было сокращение и без того скромных денежных ассигнований на работу токийской резидентуры. А также начались бесконечные проверки и перепроверки полученных материалов. Зорги переживал из-за такого недоверия, но тем не менее продолжал работать, утешая себя тем, что, наверное, произошла какая-то ошибка, и вскоре все выяснится. Он и предположить не мог, что для Сталина все уже давно выяснено. А затем произошли события, окончательно поставившие крест на работе Зорга. Во время сталинских репрессий были арестованы почти все близкие Рихарду люди. Ян Берзин, блистательный шеф советской военной разведки, Соломон Урицкий, другой шеф ГРУ, лично дававший указания разведчику, советский нелегальный резидент Горев, обеспечивший ему транзит из Германии, Тайная сотрудница Айна кусинен жена заместителя начальника ГРУ и жена Зорге Екатерина Максимова, был отозван из Шанхая в отпуск и ликвидирован бывший заместитель Зорге Карл Рам. Кольцо вокруг Зорге стягивалось все ту же, и вскоре он тоже получил приказ прибыть в отпуск». Догадываясь о том, что его ждет, разведчик не спешит выполнять распоряжение и продолжает работать на коммунистов. Его расчет крайне прост. Сейчас не поеду, а после войны, когда выяснится, что я говорил только правду, то простят и оценят. Но надеждам Зорге не суждено было оправдаться. В октябре 1941 года легендарный советский разведчик был арестован японской полицией, которая якобы заперенговала его рацию. Правда, впоследствии мнения на этот счет разделились, и по некоторым источникам группу Зорге смогли обнаружить благодаря предательству одного из работающих на советскую разведку осведомителей. Спустя два года после ареста советский разведчик был приговорен к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение через год, 7 ноября 1944 года. Кстати, впоследствии выяснилось, что Сталин мог спасти Рихарда Зорге, обменяв его на японского офицера. Но когда к Иосифу Виссарионовичу обратились с предложением помочь Зорге избежать страшной участи, Сталин ответил, что не понимает, о ком идет речь. Все это наводит на мысль, что талантливый советский разведчик, стал не нужен советскому руководству, и его просто сдали японским властям. Вопрос о Зорге больше не поднимался, и со временем о нем забыли на целых 20 лет. И только в 1964 году прорвалась непроницаемая завеса молчания, которая столь долгое время окутывала имя легендарного разведчика. Тогдашний советский лидер Хрущев, совершенно случайно попал на закрытый просмотр кинофильма французского режиссера Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?». Лента очень понравилась Никите Сергеевичу, и он воскликнул. «Так ведь это же герой!» И завертелось. Во всех газетах и журналах появились разнообразные материалы о Зорге, его родственниках, его соратниках пространной рецензии на фильм «Ива Чампи». Разведчику посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, а его помощники были награждены боевыми орденами. И постепенно правда об этом обаятельном умном человеке, который до конца своей жизни так и остался неисправимым романтиком и идеалистом, беззаветно преданным делу партии, Стало просачиваться наружу, но до сих пор остается неизвестным, как и при каких обстоятельствах выдал разведчика японским властям. Ведь начальник японской полиции Одзаки и его помощники сумели справиться с группой Зорге не в результате успешного проведения тщательно подготовленных оперативных мероприятий, а лишь благодаря предательству.